Глава 22. Зола привыкла чувствовать энергию волка, неукротимую, беспокойную, пышущую, как жар над мостовой. Но теперь нечто новое исходило и от него, и от Торна, чье биополе обычно было ровным. Спускаясь по бесконечной лестнице в самые недра луны, Зола чувствовала, как их переполняют злость, ужас, бремя вины. Она жалела, что не может отключить свой лунный дар и не переживать, помимо собственных чувств, еще и эмоции своих друзей. Они потеряли крест. Ливана знает о предательстве Кая. Их группа разделилась. План трещит по швам. Лестница закончилась, и они вышли в длинный узкий коридор. Вдоль стен возвышались статуи в плащах. В руках они держали огненные шары, освещавшие сводчатый потолок. Пол был покрыт мириадами крошечных черных и золотых плиток, которые складывались в узор, закручивающийся спиралью, как Млечный Путь. Этим можно было долго любоваться, но мысли Золы мчались галопом. Она то и дело прислушивалась, нет ли за ними погони, пыталась просчитать следующий шаг, если с магнитными туннелями ничего не выйдет, ведь Ливана наверняка поняла, куда они направляются» и все время у нее перед глазами стояло лицо Крес, решительное, а не испуганное. В конце коридора они обнаружили еще одну спиральную лестницу из темного полированного дерева. Лишь поднявшись на два пролета, Зола догадалась, что лестница имеет форму осьминога, и взбирались они по его спиралевидным щупальцам, крепко держась за перила, чтобы не упасть. Как красиво и странно. Все здесь сделано с таким поразительным мастерством и тщанием. И эта красота находилась в туннелях в сотнях футов под поверхностью Луны. Золой представить не могла, каким же потрясающим должен быть тогда дворец. Впереди вновь показались двойные двери, на которых была изображена карта туннелей. «Это платформа», — сказала Ика, единственная, у кого не сбилось дыхание. «Я пойду первой» объявила Зола. «Если там кто-то есть, я использую чары и сделаю так, что мы будем выглядеть как придворные ливаны. Если встретим мага, убивайте сразу. Остальных не трогать». «А гвардейцев?» – спросила Ика. «Их легко контролировать. Это я беру на себя». Подтянув перчатки с грубой шерсти, Зола попыталась понять, есть ли кто-то на платформе и отсканировать его биоэнергию. Она прижала ладонь к дверям. От ее прикосновения они разделились на четыре секции и, вращаясь, вошли в стены. Зола шагнула на платформу. Там было пусто. Но вряд ли это надолго. На магнитных рельсах стояли три мерцающих белых челнока. Они подбежали к тому, что был ближе. Зола пропустила всех вперед, прикрывая друзей на случай, если кто-нибудь вдруг появится и нужно будет использовать чары. Но платформа оставалась пустынной. Волк подхватил Золу и втащил на бурт челнока. «Как запустить эту штуку?» — крикнула Ика, стукнув по панели управления. Челнок не двигался, двери не закрывались. «Закрыть двери! Увести нас отсюда!» «Ты не сможешь его запустить!» — сказал Волк и приложил растопыренную петерню к экрану на панели управления. Экран включился, и двери плавно закрылись. Зола понимала, что внезапно возникшее чувство, что они в безопасности, обманчиво но не смогла сдержать вздох облегчения, и механический голос произнес «Добро пожаловать, Альфа-Зиев Кесли, лунный специальный оперативник номер 962, куда вас доставить?». Волк посмотрел на Золу. Глядя на экран, она перебирала варианты. «Если сразу задать направление РШ-9, это приведет Ливану прямо к ним». Зола открыла карту Луны на дисплее сетчатки, пытаясь составить оптимальный маршрут, который собьет преследователей со следа. «СМ-1», — сказал Торн. Он опустился на пол между двух скамеек. Его руки бессильно лежали на коленях, головой он упирался в стену. Он был сам на себя не похож, но челнок по его команде поднялся над рельсами и полетел прочь от Артемизи. «На свалку?» — спросила Ика. Торн пожал плечами. Я знал, что нам может понадобиться план «Б». После короткой паузы, когда было слышно лишь гудение ее механизмов, Ика сказала «И твой план «Б» — это отправиться в сектор, где находится свалка?» Торн посмотрел вверх и голосом без всякого выражения пояснил «Во-первых, это недалеко от Артемизии, так что Ливана не успеет послать за нами погоню. Во-вторых, этот сектор связан со всеми остальными секторами на Луне, ведь отходы есть везде». Отсюда ответвляется 15 магнитных туннелей. Мы можем пройти немного пешком, собьем их со следа, а потом...» «Тихо», — сказала Зола. «Вдруг наши разговоры записываются?» Торн молча кивнул. Зола знала, что он хотел сказать. А потом можно вернуться к РШ-9. Она видела на карте сектор СМ-1. Торн говорил дело. Это был хороший план. Ей даже не верилось, что она сама не додумалась. «Отлично, Торн». Он равнодушно пожал плечами. «У меня выдающийся преступный ум, ты же помнишь?» Зола села на скамью рядом с волком, чтобы дать себе короткую передышку после изрядной дозы адреналина. «Система узнала тебя?» «В этой базе данных все жители Луны. Меня не было тут всего пару месяцев, и я прикинул, что они еще не успели удалить мои данные». «Как ты думаешь, они заметят, что специальный оперативник, которому полагается быть на земле, вдруг объявился здесь?» «Не знаю, но мои данные уж точно привлекут меньше внимания, чем твои». «И без крес взломать». Торн вздрогнул и уткнулся лбом в стену челнока. Они долго молчали. Отсутствие креса ощущалось, очень остро. Только теперь Зола осознала, как сильно они от нее зависят. Она могла провести их через магнитную систему, не оставляя личных данных. В секторе Арша 9 Крес могла отключить любой прибор слежения. А еще, и это крайне важно, им нужно будет проникнуть в систему вещания, чтобы передать обращение Золы к народу Луны. Но Золу беспокоило не только это. Хотя потеря Крес ставила под удар весь их план. Хуже всего ей было при мысли о том, что придется пережить подруги. Наверняка Крес будут пытать, чтобы узнать, где они находятся. А потом, скорее всего, убьют». «Она пустышка», — сказала Зола. «Они не смогут ее почувствовать. Если она хорошо спрячется, то...» «Нет», — оборвал ее Торн. Зола увидела, как побелели его костяшки. Она отчаянно пыталась подобрать слова. Они едва приступили к осуществлению ее грандиозного замысла, но Зола уже чувствовала, что терпит неудачу. «Это было даже хуже, чем если бы ей не удалось достучаться до жителей Луны». Она подвела тех, кем дорожила больше всего на свете. Она прошептала. «Торн, мне так жаль». «Мне тоже», — ответил он.